Ульяна Муратова. Проклятие рода Баларов. Книга 3: Охота на странника. Глава 1: 20 юнеля 1135 года. На закате. Кайра. Глаза блайнера обжигали пронзительным вниманием и следили за каждым моим движением. Я мягко скользнула вправо, перетекая из одной стойки в другую. Плавно, спокойно, уверенно. Ноги гудели от желания оттолкнуться от пола и кинуться в атаку. Ладони сами превратились в кулаки. Но нет, пока рано. Противник держал меня в цепях пристального взгляда, понимал, что если совершит ошибку, расплатится сломанным носом. Или ребром, как повезет. Мы мягко кружили по рингу, и я изо всех сил сдерживалась, чтобы не напасть первой. Блайнер. Ненавижу всех блайнеров, а этого особенно. На трибунах набирал силу шум. Словно стая диких шершней вдруг почувствовала угрозу для гнезда и предупреждает чужака, чтобы он не приближался. А вернее меня, чтобы не зарывалась и не смела выиграть бой. Я же благородная набларина. Мне же не положено участвовать в соревнованиях по МГА, а тем более не положено в них побеждать. «Дервин, засади ей. гнусно хохотнул Астар Кентан. «Посильнее!» Уложи ее на ринг!» «С размаха!» — саркастично пожелал Йоанн Фоль. «Кайра, давай!» — раздался единственный голос в мою поддержку. «Я смотрела только на противника и отслеживала его дыхание». Перед атакой он обычно делал глубокий вдох, а потом на выдохе кидался вперед, чтобы подмять под себя и вырубить тяжелым ударом в голову. В прошлый раз выбил мне челюсть и сломал ключицу, и я хорошо выучила урок. Нельзя недооценивать врага. Первая аксиома, которую я усвоила за три года на боевом факультете — «Мужчины сильнее». Любой хорошо тренированный мужчина с его длинными руками Массивными кулаками и чугунной головой сильнее. А значит, нужно направлять его силу и инерцию против него самого. Ибо бой не всегда про силу. Бой в том числе про скорость и первый удар. Бой про осторожность и умение читать противника. Даже самый сильный боец в нокауте всего лишь груда бесполезного мяса на полу. Я же не дура, чтобы сцепиться с блайнером в клинче. К счастью, мой дар позволяет выжить максимум из тела. Обостряет реакцию, звенит в мышцах, делая их сильнее, увеличивает скорость. Если бы не магия, по рингу меня бы размазали с одного удара. Мы скользили друг напротив друга. Вправо, а он левша. Блайнер уже знал, чего я стою, поэтому двигался осторожно. Казалось бы, он в полтора раза тяжелее, на полголовы выше. Так в чем проблема? А в том что в прошлый раз я отделалась вывихом челюсти и сломанной ключицей, а он — перебитым хребтом. «Я сейчас усну», — фыркнул младший принц Тризан. «Подожди, совсем скоро они сойдутся в центре ринга и начнется. Если повезет, то уже на этой неделе». Скучающим голосом заметил Кенвер Заур, давно привыкший разговаривать с принцем как с равным. «Надо было брать с собой не часы, а календарик». «Да что ты кружишь вокруг нее? Возьми да врежь ей хорошенько!» Со злым азартом потребовал Астар Кентан. Блайнер злился. Подначки его задевали, и он начал бояться, как бы его осторожность не сочли трусостью. Ведь со всех сторон ринга целая толпа зрителей, и она жаждет зрелища. Например, представление, как взорвавшуюся Балар поставит на место один из сильнейших магов боевого факультета. А ему так не хочется разочаровывать собравшихся. Вторая аксиома, которую я усвоила. Мужчины-заложники своего эго. Проиграть в драке с девчонкой – это обидно. Даже если она отличный боец и сдает нормативы не хуже тебя. Именно эту обиду мне не хотели прощать однокурсники. Как и то, что посмела покуситься на чисто мужскую профессию боевого мага. Блайнер, наконец, решился. Глубоко вздохнул и разъяренным медведем кинулся на меня. Двоечка в челюсть пролетела мимо, я отпрянула. Попыталась достать нос блайнера кулаком, но не попала, зато вовремя увернулась от удара коленом. Он наступал и пытался зажать меня в угол ринга. Я сделала вид, что у него получается. Он шагнул на меня и резко выкинул вперед левый кулак, вложился в удар всем корпусом. Я текучим движением ушла вправо, перехватила его левое запястье одной рукой, а другой саданула по распрямленному локтю и услышала хруст. Затем шагнула блайнеру за спину и вывернула руку из плеча. В колено летел мощный пинок. Но я уже отступила прочь, и он прошелся по касательной, иначе раздробил бы сустав. «Мимо, блайнер, а у тебя минус левая рука». «Заткнись, баллар зло рыкнул он. Я хищно улыбнулась и отскочила, держа противника на расстоянии, пока по колену скользила моя целительская магия, унимала боли и залечивала пострадавшие связки. «Вырубить целительницу очень сложно, даже если ты амбал в полтора раза тяжелее и на пол головы выше. Применять магию во время боя против соперника запрещено». А значит, знаменитые карающие молнии блайнеров в рукопашном поединке бесполезны. Однако запрета использовать дар на себе нет, и это дает мне преимущество. Противник стиснул зубы и рывком попытался вправить себе руку. Я могла бы атаковать в этот момент, но хотелось чистой победы. Он уже понимал, что проиграл, хотя признать поражение не мог, только не от меня. Мы снова закружили по рингу, выбирая момент для финальной атаки. Наши семьи давно враждуют, а мать Дервина наложила на Баларов страшнейшее проклятие, которое медленно сводило в склеп весь наш рот, и никто не знал, как его снять. Схлестнуться с блайнером на ринге и хорошенько его отделать — единственное, что я могла себе позволить. Как же сладко уложить его мордой в пол. Маленькое подобие мести за все, что сотворила его мать. За смерть моих родителей, попытавшихся снять проклятие за унижение сестер, подвергнутых острокизму в обществе, за безумную тяжесть, которую носил на плечах единственный оставшийся мужчина в нашем роду, мой любимый старший брат. Я тренировалась как безумная, лишь бы не уступать блайнеру на ринге, и проигрывать не собиралась. Неотрывно следила за дыханием и движениями противника. Даже с одной рукой он опасен. Челюсть заныла, напоминая о последнем поединке. «Один удар огромного кулака, и я буду в муках корчиться на настиле, если останусь в сознании, конечно». «Сдаешься?» — ехидно спросила я. «Или тебе отвесить еще парочку за трещин. Сделать из тебя от бивлайнера». «Заткнись ты, бешеная Кантра!» — взревел он. «Фу, как невежливо!» — улыбнулась я еще шире. А ведь по документам ты но бларт. Хотя очевидно, что если немного сковырнуть внешний лоск, появится гнилое блайнеровское нутро. Дервин не выдержал и ринулся в атаку. Наконец-то. Я скользнула влево, но он разгадал мой маневр и поймал на кулак, а затем приложил ногой так, что выбил из груди воздух. Я задохнулась от боли и с трудом винтилась в пространство под его больной рукой, а затем саданула по шее сзади. Но второй раз за месяц сломать себе хребет он не позволил. Рывком ушел из-под удара, схватил меня за руку и перекинул через плечо. Я с размаха приложилась спиной а настил. Перед глазами вспыхнули фосфены, а в ушах загудело. Или это бушуют довольные зрители. Еще в полете призвала магию. И когда она разлилась по телу, избавляя от боли, одним прыжком оказалась на ногах, тут же ушла от мощного хука и пнула блайнера на удачу. Он пропустил удар и рыкнул, когда моя голень с размаха вмялась в его живот. Тут же ухватил меня за щиколотку и резко дернул вверх, чтобы лишить равновесия и свалить с ног. Я воспользовалась инерцией и стопой прописала ему в подбородок так, что засранец аж зубами клацнул. Правда, сама полетела на пол, а затем закрылась от летящего в голову пинка, выставив блок, но блайнер его пробил. Предплечье онемели от боли, следом она зазвенела уже в голове. Перед глазами поплыла, и я едва не отключилась. Но перекатом ушла в сторону и даже умудрилась вскочить на ноги. Если бы не магия, валялась бы в нокауте а пока только скула саднила и наливалась синяком. Именно поэтому и невозможно на равных драться с этими амбалами, даже блок не поставить, чтобы пудовым ударом не снесло в другой угол ринга. У меня полетел хук правый. Развернувшись, я вцепилась в мужскую руку, а затем навалилась на нее грудью, как на перекладину, и вскинула ногу назад в пируэте, который не мог провернуть никто из парней. Гибкости не хватало. Моя босая пятка на полной скорости впечаталась в ухо блайнеру, и тот пошатнулся, а затем рухнул на настил. Голубые глаза с темно-синей окантовкой радужки закрылись, а я принялась спешно залечивать свои раны. Боль от удара в скулу разливалась по челюстям и оседала где-то в корнях зубов. Не удивлюсь, если дело кончится сотрясением. Опять. Победа за Балар. Равнодушно объявил наставник по мгану а трибуны взорвались с негодованием. «Перерыв. Следующая пара — Трезан Лорелли и Ластаркентон». Блайнеру помогли подняться и прийти в себя. Большинство одногруппников выглядели так, будто я только что отметелила их любимую бабушку. Общую. Смотрели на меня с предубеждением, затаенной злобой и желанием отомстить как можно скорее. Вот так сюрприз. Никто не любит проклятую Балар, которая посмела драться не хуже мужика, носить брюки и говорить, что думает. Так не подобает вести себя воспитанной на Бларине. Если бы это видели ее покойные родители. Ах, да чего же это неприлично, это ломает все устои. Какой кошмар. Ко-ко-ко. Трижды плевать на все эти устои и приличия, вот что думаю я. Если общество решило сделать нас сестрами и братом-изгоями только за то, что мы нищие и прокляты, то к дракону в задницу такое общество вместе со всеми его правилами». «Что, мальчики, запоминаете, как выглядит финалист турнира?» — насмешливо спросила я, купаясь в наполненных ненавистью взглядах. «Умничка, Кайра!» — одобрительно улыбнулся принц, единственный из всего курса, с кем у меня сложились приятельские отношения. Хотя окончательную победу рано праздновать. Это еще только полуфинал. Однако второе место мне уже гарантировано. Я откинулась со вспотевшего лба чуть отросшую прядь челки. Но раз я уделала отбив лайнера, с остальными сложностей не будет. И очень надеюсь, что ты свой полуфинал продуешь, Тризан. Хочу раскатать в лепешку еще и Кентана. «Заткнись, Кайра». Снова процедил Дервин, рукой держась за кровоточащее ухо, пока старшекурсница целительского факультета суетилась вокруг него с аптечкой первой помощи. «А ты поговори, что тебе еще остается, кроме как стенать и причитать блайнер?» Весело отозвалась я. «Я не блайнер, а местр. В который раз рявкнул он. «Почему-то его всегда злило, если я называла его блайнером по-матушке». Именно поэтому я и называла его только так. «А местр должен знать свое местро. И это местро теперь точно не в финале турнирной таблицы», — довольно заключила я. «Знаете, пожалуй, стоит выиграть этот бесполезный турнир хотя бы ради того, чтобы посмотреть на ваши лица. Девчонка на первом месте, надо же! Да вас просто на лоскуты порвет от гнева и зависти». «Да все потому, что ты целительница!» Не выдержав подначек, взорвался Ластар Кентан. «Ты просто используешь свое преимущество!» Он меня терпеть не мог с первого курса. С того самого момента, как я посмела отвергнуть его ухаживание, больше походившее на напыщенное домогательство. «А ты в два раза шире и гораздо сильнее меня!» Ласково ответила я. Так используй свое преимущество, разве я ною на этот счет? А вообще забавно, что на поверку большинство боевых магов оказалось всего лишь кучкой вздорных самовлюбленных мальчишек. Стоило появиться на факультете целительницы, как внезапно выяснилось, что все ваши умения ничего не стоят, даже в магическом бою. И это я, конечно, говорила специально, чтобы их побесить. Вот такой у меня скверный характер. Обожаю подергать однокурсников за жидкие юношеские усики. Однако не я первая начала. Когда я только поступила, хотя, правильнее говорить, посмела поступить на боевой факультет Святая Святых Академии, куда брали только самых сильных, ловких и одаренных магов Лаорельской империи, однокурсники сразу дали понять, что женщине здесь не место. Ведь она никогда не сможет биться наравне с мужчинами, особенно в рукопашную. Некоторые даже не стеснялись утверждать, что место я получила через постель декана и предлагали мне отправиться обратно в нее. Чем сильнее старалась доказать, что ни слабее, ни глупее их, тем обиднее и жестче становились подколки. Когда после первой сессии отчислили не меня, а одного из дружков Кентана, однокурсники принялись вести себя так, будто я обманом заняла его место, хотя это было неправдой. Никого не отчисляли без причины. А сей жвет просто тратил больше времени на браваду, вечеринки и бордели, чем на учебу. Сложно сказать, в какой момент противостояние между нами стало действительно жестким. Ситуация накалялась постепенно. Вероятно, парни думали, что могут затравить меня и заставить отчислиться по личным причинам. Но здесь их ожидало очередное разочарование. Моя семья не в состоянии была оплатить высшее образование, поэтому брат выбил бесплатную квоту. Хотел, чтобы я поступила на целительский факультет, как и остальные члены семьи. Но зачем? После года общей подготовки в академии, а также домашнего обучения вместе с сестрами и работы в семейной клинике, я знала о целительстве достаточно, чтобы понимать. Врачеватель из меня получится паршивый. Именно поэтому я пошла на боевой факультет. Узнать то, чего не знала, научиться тому, чего не умела, и стать сильнее. Брат и сестры видели себя в лекарском деле, а я нет. Никогда не вписывалась даже в свою собственную семью и каким-то чудом умудрялась быть одиночкой даже среди своих. Изгоем среди изгоев. Нет. Семью я любила. Беззаветно. Не задумываясь, закрыла бы каждого из родных собой. Просто слишком уж разными мы получились. После гибели родителей нам пришлось сплотиться, и брата тоже травили в академии, когда он поступил. По-страшному травили. Никогда не слышала от него ни слова жалоб. Скорее поняла это здесь, когда в мой адрес полетели те же шутки и издевки, которые когда-то были отработаны на нем. Баларов не любили нигде. Нашу семью считали изменниками, предателями и интриганами. Впрочем, последнее не безосновательно. А когда Маэра Блайнер прокляла весь наш род, и богиня возмездия Таната усилила это проклятие, Балары попали в опалу окончательно. И плевать, что я тогда еще даже не родилась. Раз ношу эту фамилию, значит, виновно. Само проклятие лично мне особых неудобств не доставляло. Я все равно замуж выходить не собиралась. Ни за что не позволило бы мужчине указывать мне, как жить и поступать. А вот сестры страдали, да, нежные, трепетные, любящие. Они заслуживали того, чтобы завести свои семьи. Но Майера Блайнер лишила их такой возможности. Наверное, именно поэтому мне ни капли не жаль ее сына, прижимающего ладонь к окровавленному уху. Никогда не прощу ему высокомерно брошенной фразы. — Раз Таната закрепила проклятие, значит, вы его заслужили. — Подонок! Чем мы заслужили проклятие, наложенное не то что до нашего рождения, но даже до зачатия? — Ты просто никчемная, ни на что негодная стерва, которая бесится из-за невозможности быть нормальной женщиной, ублажать мужа и рожать детей! — процедила старкентан «Пожалуй, это повод зашить тебе рот», — отозвалась я, презрительно глядя на него. Поначалу он искренне считал, что в штанах у него волшебная палочка, и если он ею в меня потыкает, то я сразу же раскаюсь в своем неподобающем поведении, поменяя удобные брюки на путающиеся в ногах длинные юбки. Отращу волосы, примусь вышивать крестиком, начну мечтать об удачном замужестве и перестану быть первой и единственной женщиной на боевом факультете за всю его историю. А когда я не оценила предложение стать его любовницей и не упала в объятия, озлобился и возненавидел меня. Замолчила, стар. Отрезал младший принц хмуря брови. Нельзя так разговаривать с Набариной, особенно если это Кайра Балар. Лучше извинись. Стало смешно. Можно подумать, мне нужно заступничество нашего принца. Настолько эксцентричного, что он может себе позволить даже дружбу со мной. Ее вообще не должны были брать на боевой факультет. Это позор. Позор для всех нас. Позор — это то, что ты носишь вместо лица. Весело фыркнула я. Если ты так хорош, то давай. Выиграй бой с Тризаном, а потом покажи в финале, чего стоишь на самом деле. От победы в турнире меня отделяет всего лишь один поединок. Для многих квалификационные бои по мгану ерунда или просто дань традиции. Боевые маги редко вступают в рукопашные схватки. Зачем? Если под рукой всегда есть оружие и магия, а в кабацкой драке еще и табуретка или чугунная голова зазевавшегося пьянчуги. Однако лично для меня... Турнир значил гораздо больше. Возможность доказать, что я не слабее однокурсников и способна размазать по некоторым надоевшим мордам кровавые сопли. Учеба скоро закончится и другого случая не представится. Впереди аттестационные командные магические бои и диплом об окончании боевого факультета. И есть шанс закончить курс лучшей в выпуске, и я не собираюсь его упускать только потому, что это не понравится однокурсникам. Напротив. Чтобы стереть чванливые скептические выражения с их лиц, я готова пахать как полуденник на любой тренировочной площадке. Кентан, ты следующий. Многообещающе посмотрела на него и насмешливо добавила: Не забудь позвать на турнир свою матушку, чтобы было кому плакаться в подол, когда я размажу тебя по рингу. Посмотрим, получится ли. Оскалился он, а в глазах затаилась дикая горячая злоба. Ластар ненавидел проигрывать, особенно мне. Пожалуй, стоит быть поосторожнее. Мало ли что он задумал.